Исчезла, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей и, когда вернулся, застал Дарью Санну взволнованную с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Санны событие, разрушившее вокруг нее сегодняшнее счастье и гордость детьми.